По-моему, в самый раз, миссис Далби. Я сел с неловкостью, ощущая себя выставленным на показ посреди кухни. Билли тихо улыбался из глубины старого кресла у огня, а его жена стояла рядом со мной. Она никогда не садилась вместе с нами, но стояла, выпрямившись, сложив руки перед собой, наклонив голову, церемонно предупреждая каждое мое желание — Позвольте налить вам еще, мистер Хэрриот, или не отведаете ли корзиночку с заварным кремом? Назвать ее миловидной было бы нельзя. Маленькое лицо с загрубелой обветренной кожей, небольшие темные глазки, но оно дышало добротой и спокойным достоинством. И, как я уже упоминал, в ней чувствовалась сила. Билли умер весной, и все ждали, что миссис Далби поторопится продать ферму. но она продолжала вести хозяйство. Помогал ей дюжий работник по имени Чарли, которого Билли нанимал в разгар страды, но теперь он оставался на ферме каждый день. Летом я несколько раз побывал там по довольно пустяшным поводам и убеждался, что миссис Далби более или менее управляется со всеми делами. Только выглядела она измученной, потому что теперь не только занималась домом и детьми, но и работала в поле на скотном дворе, Однако она не сдавалась. Наступила уже вторая половина сентября, когда она попросила меня заехать посмотреть полувзрослых телят. Месяцев около девяти, которые что-то кашляют. В мае, когда они начали пастись, все были здоровы, как на подбор, говорила она, пока мы шли по траве к калитке в углу. Но за последние полмесяца что-то с ними случилось, они вдруг стали совсем плохи. Я открыл калитку, мы вышли на луг И с каждым шагом, приближавшим меня к телятам, моя тревога стремительно росла. Даже издали было заметно, что им очень скверно. Они не двигались, не щипали траву, каким полагалось бы, а застыли в странной неподвижности. Их было около тридцати, и многие стояли, вытянув шеи, точно старались заглотнуть побольше воздуха. Порыв мягкого, еще почти летнего ветерка донес до нас отрывистые звуки лающего кашля. Когда мы подошли к ним, у меня было сухо во рту от ужаса. Они словно ничего не замечали и сделали несколько шагов, только когда я принялся кричать и размахивать руками. Но тут же снова раздался кашель и не отдельная стаката, а хриплый хор лающих звуков, словно разрывающих грудь. И телята не просто кашляли, многие совсем задыхались. Ноги их были широко расставлены, бока отчаянно вздымали, сопадали. У некоторых на губах пузырилась слюна, и время от времени из измученных легких вырывались стоны. Я повернулся к миссис Далби, словно в страшном сне. У них лес Но как мало этот холодный термин раскрывал развертывающуюся у меня на глазах трагедию. лес и настолько запущенный. Исход мог быть только роковым. Этот кашель, деловито спросила миссис Далби, а что его вызывает? Я секунду смотрел на нее, а потом попытался придать своему голосу небрежное спокойствие. Нитевидный паразит, крохотный глист, который поселяется в бронхах и вызывает бронхит. Эту болезнь иногда так и называют паразитарный бронхит. Личинки вползают на стебли травы, И животные их проглатывают, когда пасутся Луга сплошь и рядом бывают сильно заражены. Я умолк. Сейчас было не до лекций. А сказать то, что рвалось у меня с языка, я не мог. Почему? Почему? Во имя всего святого она не вызвала меня раньше. Ведь теперь же речь шла уже не о бронхите, а о пневмонии, плеврите, эмфиземе и прочими прочим, чем только могут страдать легкие, а не о десятке другом тонких, как волоски червей, раздражающих бронхи. Теперь они копошились там сплошной массой, сбивались в комье закупоривали крупные бронхи, преграждая доступ воздуха. Мне приходилось вскрывать немало таких телят, и я знал, что делается у них в легких. Я перевел дух и сказал, положение у них тяжелое, миссис Далби. С заражением было бы справиться довольно просто, если бы их сразу убрать с пастбища. Но теперь болезнь зашла слишком далеко, от них же одни скелеты остались. Жаль, что мне не случилось посмотреть их раньше. Она взглянула на меня со страхом, и я не стал развивать эту тему. Зачем было сыпать соль на рану, словно подтверждая глубокое убеждение ее соседей, что рано или поздно о ей беды не миновать, что она понимает ты в земле, скотине, Билли уж, наверное, не выпустил бы телят на этот заболоченный луг, и в любом случае при первых же признаках заражения запер бы их в коровнике». От Чарли тут помощи ждать не приходилось. Работником он был честным и усердным, но являл собой живое воплощение йоркширского присловия «вся сила в руки ушла, а для головы ничего не осталось».